И вот я не знаю, как твой приятель. Он в Тарантасе поедет, — перебил в полголос Аркадий. Ты с ним, пожалуйста, не церемонься. Он чудесный малый, такой простой, ты увидишь. Кучер Николая Петровича вывел лошадей. Но поворачивайся, — толстобородый обратился Базаров к имщику. — Слышь, Митюха, — подхватил другой, тут же стоявший мщик, с руками засунутыми в задние прорехи тулупа. «Барин-то как тебя прозвал? толстоборода и есть!» Метюха только шапкой тряхнул и потащил в ойжи спотной коренной. Живи, живи, ребята, подсобляйте!» — воскликнул Николай Петрович. «На водку будет!» В несколько минут лошади были заложены, отец с сыном поместились в коляске, Петр взобрался на козлы, Базаров вскочил в таранта, уткнулся головою в кожаную подушку, И оба экипажа покачили.